Рецепт счастья. Много рецептов у счастья. Каким ему быть в нашей власти? Еще расскажу об одном, возможно, не знаешь о нем. Ты делом своим занимайся, и людям вокруг улыбайся. Улыбка и смех — это пропуск к удаче, И радости допуск. Любите, пока вы живете. С любовью и счастье найдете. Хоть будут порой испытания, потери, разлуки, признания. Не думай, что жизнь быстротечна. Живи ты легко и беспечно. Не слушай чужое ты мнение, а верь лишь в себя, в провидение. Люби свою жизнь, свое дело, что ты выполняешь умело. Пройдешь самый сложный урок. Мечты все исполнятся в срок. Удача настойчивых любит. Она их спасет, не погубит. И счастье к вам точно придет. И вас среди тысяч найдет.